Вопросы без ответов Приходил в себя я очень тяжело Несколько раз сознание вроде пробуждалось Перед глазами мелькали какие-то смутные фигуры Яркий свет, капельница Я слышал глухие, словно доносящиеся из-под воды голоса Но потом снова наступала темнота Но вот я окончательно очнулся Словно вынырнув из липкого, не желающего тебя отпускать кошмарного сна Разлепив глаза, я осмотрелся. Место было незнакомым, но я сразу же догадался, что это не больничная палата. Слишком уж роскошная и вычурной была мебель, да и лепнина на потолке, картина и позолоченные колонны совершенно не характерны для медицинских клиник. Я лежал на большом разложенном диване, укрытый легким одеялом. Моя одежда висела рядом на вешалке. В этот момент я вспомнил про нападение и свою отчаянную борьбу с убийцей. Вспомнил кровь и боль. Естественно, я испугался. Но, прислушавшись к своим ощущениям, почувствовал себя на удивление в неплохом состоянии. Руки-ноги шевелились, тело слушалось, мозг соображал. Единственным неудобством было ощущение странной стянутости на груди и вверху живота, словно меня залили клеем, и он подсох, натянув кожу. Я читал, что такое ощущение бывает после операции от наложенных хирургами швов. Откинув одеяло и осторожно приподняв тонкую ткань термобелья, я осмотрел два приклеенных пластырем тампона и следы подсохшей заживляющей мази. Судя по всему, первый удар отверткой пришелся мне прямо в грудину, и кость не дала заточенной стали проникнуть глубоко внутрь грудной клетки. Вторая рана находилась в верхней части живота. Повезло, что острая сталь в обоих случаях не зацепила сердце и внутренние органы. Особых неудобств тампоны не причиняли, разве что при нажатии на них появлялась тупая боль. Но это была ерунда. Я окончательно осмелел и, поправив термобелье, встал с дивана. Ожидал слабости и головокружения из-за серьезной кровопотери. Но ничего этого не было. Отлично. Значит, раны действительно оказались не такими уж серьезными, как мне виделось поначалу. Первым делом я подошел к закрытому желюзи огромному окну и приподнял шторку желая понять, где же я, собственно, очутился. И нужно сказать, что вид из окна оказался очень даже знакомым. Городской парк, озеро с катамаранами, лента, как всегда загруженного днем автобана, высотки бизнес-центра. И хотя точка обзора была не совсем привычной, но я уже много раз наблюдал эту картину из окон небоскреба корпорации «Бескрайний мир». Выходит, находился я где-то в том же здании. Одевшись, И не обнаружив в карманах своего мобильника, я прошелся по доступным комнатам, рассматривая картины и скульптуры. Красивые постеры бескрайнего мира на одной из стен, бар с дорогим алкоголем, набитый продуктами, холодильник, выключенный моноблок на компьютерном столе и вирт-капсулу новейшей модели, правда не подключенную, в дальней комнате. Поддергал запертую входную дверь и уселся ждать. Хоть камер наблюдения я и не заметил, но не сомневался в их существовании, а потому был уверен, что долго сидеть и скучать мне не дадут. Так и вышло. Не прошло и пяти минут, как я услышал пикающий сигнал открывшейся двери, и в комнату вошел стильно одетый высокий мужчина средних лет. Нужно будет при случае сказать спасибо Кире, пенявшей мне когда-то за честь и незнание собственного начальства. Я учел те замечания и нашел время, чтобы внимательно ознакомиться с информацией о компании, в которой работаю. И ее руководстве. И потому сразу же узнал человека, пожелавшего навестить меня. Томас Хейвуд, президент корпорации «Бескрайний мир». «Сиди, Тимур, не вставай», – предупредил он мою попытку подняться с мягкого кресла и принять вертикальное положение. Бегло осмотревшись по сторонам, президент корпорации прокомментировал. «Надеюсь, тебе нравится обстановка, так как отныне это твой персональный рабочий кабинет». Сегодня я подписал приказ о повышении тебя в должности до ведущего тестировщика корпорации. А таким ценным сотрудникам положены отдельные кабинеты на верхних этажах здания. Если имеются замечания по оформлению комнат, заполни заявку и отправь в службу обеспечения. Но с этим потом. Думаю, у тебя накопилось немало вопросов по поводу произошедшего с тобой. Готов на них подробно ответить. По поводу произошедшего у меня как раз вопросов нет. Усмехнулся я, усаживаясь поудобнее в кресло. «Зато у меня масса вопросов по поводу моего настоящего и будущего». Почему-то такая постановка вопроса президента рассмешила. Томас Хейвуд подошел к встроенному холодильнику, по-хозяйски открыл его и, пробежавшись взглядом по полкам, остановил свой выбор на баночном пиве. Одну банку взял себе, вторую кинул мне, и я ловко поймал ее в полете. «А мне точно можно?» Уточнил я, указав на свою заклеенную пластырем грудь, на что собеседник ответил с усмешкой. «Иначе и не предлагал бы». «Врачи сказали, что никаких связанных с состоянием здоровья ограничений у тебя уже нет». Да, с стрием заточки была пробита верхняя брыжеечная артерия, из-за чего случилась серьезная кровопотеря. Дело могло закончиться печально. Но помощь подоспела вовремя. Раны обработаны и зашиты, а к концу недели лишь два небольших шрама будут напоминать о случившемся. Но, как говорится, шрамы лишь украшают мужчин». Я облегченно вздохнул. «Хорошо, что все закончилось благополучно». Вскрыл банку и отхлебнул пенную живительную влагу. Президент корпорации проделал то же самое и уселся в соседнее кресло, заложив ногу за ногу. «Итак, Тимур, сперва по поводу настоящего. О произошедшем на тебя покушении знают многие». Инцидент случился в момент, когда на этаже тестировщиков находились десятки сотрудников. Это, кстати, и стало причиной запоздалой реакции сотрудников службы безопасности. Никто ведь не предполагал, что убийца проведет покушение настолько в наглую среди бела дня. К тому же опытный, давно работающий в компании техник не вызывал подозрений вплоть до того момента, пока не вскрыл дверь твоего игрового бокса. Но абсолютно все свидетели, присутствовавшие в тот момент в коридоре, уже подписали соглашение о неразглашении. «И тебя, Тимур, я тоже попрошу подписать подобный документ». «Видимо, я скорчил не слишком довольную гримасу, так как Томас Хейвуд резко посуровил». Улыбка сползла с его лица. «Инцидент неприятный, бросающий серьезную тень на репутацию всей корпорации, а потому в наших общих интересах избежать ненужной огласки. Вроде удалось предотвратить распространение информации, круг посвященных не расширяется». И даже твой непосредственный начальник и сотоварищи по игре не в курсе произошедшего. Сестра знает. Она начала названивать тебе на мобильник после успешной операции по приживлению ног. И пришлось ей все рассказать. Но на этом круг посвященных предлагаю ограничить. Существующую компенсацию за психологическую и физическую травму ты получишь. И я понял, что сейчас был не тот случай, когда можно торговаться или капризничать. Президент корпорации был настроен крайне решительно – а ссориться с начальством себе дороже. Потому я подтвердил, что понимаю всю серьезность и подпишу требуемый документ о неразглашении. Вот и отлично. А теперь давай поговорим о заказчике нападения на тебя. Думаю, что ты его прекрасно знаешь. «Это Таиша?» – предположил я, уже фактически не сомневаясь в ответе, и действительно не ошибся. «Да, это Таиша. Но вот кто она, или что?» На все 100% сказать до сих пор трудно. Одно ясно уже сейчас. НПС-персонаж — это лишь видимая часть айсберга. А по всем серверам игрового кластера искусно запрятаны файлы и фрагменты действительно чего-то огромного и могучего. Это как грибница. Мы видим лишь выросшие грибы. Но основное тело надежно укрыто под землей. Версию внешнего управления мы уже фактически отбросили. Но тогда получается, что перед нами самостоятельный электронный разум. «Осторожный, хитрый и беспринципный. Эта сущность очень хорошо разбирается в игре, в которой живет, способна использовать админские права и инструменты, а при необходимости даже менять окружающий мир под свои нужды». «Искусственный интеллект?» – уточнил я, но президент лишь неуверенно пожал плечами. «Возможно и так. Но это нам еще предстоит выяснить. Самое пугающее – Этому существу мало бескрайнего мира, и оно очень активно интересуется реальным. Но вот тут оно уже действует на нашей территории. И мы способны отслеживать, контролировать и даже направлять в нужную нам сторону любые активности этой сущности. Так специалисты корпорации сразу определили, что данное существо — «Давай все же называть его Таиша», искала в глобальной сети через специально предоставленный и полностью контролируемый нами шлюз информацию о тебе и твоем прошлом, о мегаполисе, человечестве в целом и истории, сделала целый ряд звонков, а также подключилась к системе видеонаблюдения в здании». Подавляющая часть поисковых запросов Таиши, что весьма любопытно, так или иначе связана с возможностью записи разума в мозг живого существа или иной носители обретения тела, а это значит, что из всей запутанной системы шифрованных файлов Таиши, принципиально возможно вычленить некий сгусток, концентрат, который можно записать, и который будет содержать самодостаточную, полностью функционирующую сущность. Мы хотим позволить сделать это. Вот только под нашим надзором и по нашим собственным правилам. И в этом вопросе нам потребуется твое содействие, Тимур. Мое? Вы хотите воспользоваться доверием Таиши ко мне? Именно так, Тимур. И не нужно тут кривиться, ссылаться на дружбу, совесть и теплые чувства. У тебя не может быть сочувствия и сострадания к этому злобному существу. Оно, пусть и бестелесное заказала твою смерть и фактически смогло убить тебя. Да, мы зафиксировали перечисление денег на счет неудавшегося убийцы, конвертация 50 тысяч внутриигровых монет в реальные 5 тысяч кредитов. Система транзакций использована весьма и весьма запутанная, так что финансистам потребуется время, чтобы расшифровать схему и отследить источник. Но сам посуди, кто еще использовал бы для оплаты внутриигровые монеты как не житель виртуального мира? Да, это звучало логично. В реальном мире полно способов безопасных анонимных платежей, хотя бы те же криптовалюты, криптоофшоры и временные счета в банках-однодневках. И будь заказчик реальным человеком, он бы предпочел не рисковать собственным разоблачением, а использовал эти способы для оплаты труда убийцы. Внутриигровые монеты использовал бы только тот, для кого они естественны. И кто не знает о существовании других видов платежей? С другой стороны, если версия об искусственном интеллекте действительно подтвердится, и у нас в руках окажется действующий образец, глаза президента корпорации при этих словах загорелись, голос аж задрожал от возбуждения. Ты даже не представляешь, Тимур, какие возможности откроются перед человечеством. После некоторой доработки и расшифровки алгоритмов это и бесконечные самообучающиеся ученые в виртуальных лабораториях, И высокоинтеллектуальные послушные военные роботы. Это флайеры и электромобили без пилотов и шоферов. Это честные, неподкупные судьи и члены правительства. Это миллиарды андроидов на тяжелых и опасных производствах. Это новые, невиданные до сферы развлечений и игровой индустрии. А кроме того, огромный шаг к межзвездным полетам. Это колоссальный прыжок в будущее для всего человечества. Причем это самое будущее будет зависеть от нас. Это триллионы и даже квадриллионы кредитов. Это власть над всей планетой. Томас Хейвуд резко встал с кресла. Подошел к холодильнику и взял еще банку пива. Предложил и мне вторую, но я отказался. Как хочешь. Сам президент в три больших глотка выдал пиво и бросил пустую банку в люк мусоросжигателя. Но теперь внимательно слушай вводную информацию. Вскоре после покушения Таиша проявилась рядом с Амрой. Умерла и перенеслась после возрождения прямо на лодку. «С Амрой?» – удивленно переспросил я. «Да, Тимур, ты не ослышался. Амра по-прежнему в игре. Внезапное исчезновение игрока вызвало бы ненужные вопросы». К тому же мы решили проверить кое-какие идеи, а потому запустили бота, хорошо имитирующего поведение конкретного игрока на основании его предыдущих игровых сессий. Собственно, за прошедшее время лишь дважды пришлось вмешиваться и корректировать работу бота. В первый раз он решил убить Регента ругару ради получения большого количества опыта, но так как ты сам не стал этого делать ранее, то и боту не позволили». Во второй раз бот попытался воспользоваться высоким отношением принцессы Ругару и начал выстраивать с ней любовную линию поведения. Но мы ввели запрет на подобные действия, так как ты сам такой активности не проявлял, и результат мог не понравиться тебе и Таише. Тут я был полностью согласен с начальством. Чайни Шу для моего Амры была скорее воспитанницей или даже приемной дочерью, но никак не объектом любовных интрижек. Томас Хейвуд же продолжил. Однако, несмотря на все наши старания, максимально достоверно имитировать Амру, Таиша ведет себя с ботом весьма настороженно и, похоже, чувствует какую-то фальшь. Именно поэтому требуется твое личное участие. Нужно вернуть доверие НПС воровки, причем желательно это сделать за какие-то разумные сроки, а потом провести Таишу в цитадель Темного Владыки. На этом твоя роль закончится. Далее будут уже наши заботы. Тут очень удачно совпало введение нового патча и маршрут твоего отряда. Никого это не удивляет и не настораживает, а между тем за цитадель темного владыки отвечает отдельный сервер, который пока что преднамеренно не активирован и не включен в общий кластер. Как только Таиша пройдет внутрь, и мы убедимся, что ее электронный разум способен полноценно функционировать на этой изолированной площадке, сервер будет немедленно отключен. И мы... Поймаем интересующее нас существо. Ты же получишь такую награду, после которой ни в чем не будешь нуждаться до конца своей жизни. Задание выглядело на первый взгляд достаточно простым. Но я поинтересовался, какие тут могут быть подводные камни. Их, собственно, два. Первая сложность. Таишу долго и весьма умело психологически обрабатывали в Стальном Легионе, внушая ей черт знает что и пытаясь развести НПС-девушку на разные необдуманные клятвы и обещания. Мы знаем, что в инвентаре Таиши лежит выданный Стальным Легионом свиток открытия Большого Портала, и есть убежденность, что она действительно откроет его, когда увидит Темного Владыку. «Стальной Легион знает о Темном Владыке?» удивился я. «Так новый патч же еще не вышел, и информация о новом глобальном ивенте в теории должна быть недоступной». «Тимур, не нужно быть настолько наивным», рассмеялся президент корпорации. «Стальной легион – сильнейший клан в бескрайнем мире, и не в последнюю очередь за счет хорошей информированности». У них в составе играет сразу несколько сотрудников нашей корпорации, и вполне естественно, что более-менее о предстоящих нововведениях игры клан информирован. К тому же, обычно все глобальные изменения в игре согласовываются с лидерами самых влиятельных кланов и даже публично обсуждаются на официальном форуме. Естественно, лишь в общих чертах, без конкретики. Так вот. Стальной Легион однозначно знает о скором появлении Темного Владыки и наверняка хочет первым встретиться с новым, уникальным существом. О том, что Амра и его НПС-отряд идет к Тёмному Владыке, как бы тоже не секрет. Ты сам об этом говорил в своих видеороликах. А теперь сложи 2 плюс 2 и получи ответ, что случится, как только ты встретишься с Темным Владыкой. Это было очевидно. «Едва у меня в пределах видимости появится темный владыка, как тут же откроется портал, из которого хлынут полчища высокоуровневых неумирающих. Вот только обиженного на амру стального легиона мне не хватало для полного счастья». «Причем игроков ведь будет интересовать не только новый эпический НПС-босс, но и вполне конкретный игрок-вампир». «Понятно. А вторая сложность?» — поинтересовался я — И Томас Хейвуд снова сделался предельно собранным и серьезным. «Видишь ли, Таиша через видеокамеру видела твою смерть и сейчас находится в растерянности». До этого она просмотрела в сети множество материалов про оцифровку сознания и явно интересовалась данной темой и предположительно верит в такую возможность. Мы предполагаем, что причиной покушения на тебя в реальном мире как раз и было желание Таиши покончить с человеком по имени Тимур, мешающим ей всегда находиться рядом с любимым гоблином Амрой. Собственно, сейчас Таиша видит, что ее план удался. Сам игрок вроде как умер, но при этом связанный с ним персонаж остался в бескрайнем мире и продолжает активно что-то делать». Это ее явно интригует, она всячески изучает бота и пытается развести его на откровенный разговор Мы предполагаем, что Таиша ощущает свою близость с таким Амрой, ведь это единственный похожий на нее обитатель бескрайнего мира Так вот, твоя задача – всячески поддерживать это ее заблуждение и хотя и избегать прямых ответов, но все же не отрицать того, что ты умер и навсегда застрял в бескрайнем мире «Если тебе удастся убедить Таишу в этом, она будет тебе полностью доверять и пойдет за тобой хоть на край света, и уж наверняка пройдет вместе с тобой в замок темного владыки, куда без подобного доверия ее не загнать». На этом, собственно, визит президента корпорации в мой новый офис завершился. Пообещав, что вирткапсулу и компьютер вскоре подключат, Томас Хейвуд попросил меня до окончания этого чрезвычайно ответственного задания никуда не звонить и не выходить в общий коридор, чтобы случайно не попасться в кадр камер слежения и не провалить таким образом весь хитрый план. Я лишь грустно усмехнулся. Да как технически я смог бы позвонить кому-либо без мобильника или выйти из кабинета при запертой входной двери? Едва за Томасом Хейвудом закрылась дверь, я убрал с лица беззаботную веселую улыбку, плюхнулся в кресло и серьезно задумался. Складывающаяся ситуация мне очень и очень не нравилась. Почему меня держат в заперти и не дают связаться с сестрой? Все эти разговоры про видеокамеры в коридоре, через которые меня якобы может заметить Таиша, пустые отговорки. Ведь доставили же как-то меня сюда под тем же самым коридором, и возможность подглядывания через те же самые камеры никого не волновала». А звонок на мобильник и вовсе Таиша не могла отследить и перехватить. Зачем же тогда вводить такие ограничения? Я прямо сердцем чувствовал, что меня обманывают. Особенно во время слов про триллионы кредитов для нас. Явно слово «нас» тут было лишнее, и меня в расчет Томас Хейвуд не принимал. Да и слова про получение награды, после которой я не буду ни в чем нуждаться, откровенно пугали. Ведь эту фразу можно было... Истолковать двояко. Активировался экран моноблока. И я подошел к компьютерному столу. Прежде всего проверил возможность установки программ и доступ к разным ресурсам. Глухо. Все было отключено. Единственное, что я мог делать с этого терминала, заходить на форум бескрайнего мира и просматривать разные темы, но не самому писать сообщения. Еще, возможно было, пройдя идентификацию, просматривать внутриигровую почту. Но опять же не отвечать или создавать новые сообщения. Все это злило и еще больше настораживало. Но хотя бы так. Я поискал на форуме информацию об Амре и моем походе к Верховьям Стикса. Да, такая тема имелась. И в ней даже шло весьма активное обсуждение. Амра уже почти выполнял данное когда-то зрителям обещания и дошел до таких мест, куда до него не добирался никто из игроков. О, А вот это уже совсем интересно. Два новых ежедневных видеоотчета. Не очень больших, всего минут по 15-20, но меня потряс уже сам факт их существования. Неужели тоже бот сделал? Я просмотрел эти файлы. В первом был короткий бой у Нижнего Форта. Лодка Харона и мой визит в страну великанов, а также возвращение к отряду орков и поединок с регентом. Причем периодически слышались закадровые комментарии моим собственным голосом. Второй видеофайл я смотрел, открыв рот от изумления. Амра и объединенный отряд орков с Ругару достигли водопадов, где вынуждены были оставить лодки и далее идти пешком. Встреча с нежитью, короткий успешный бой, далее подъем в горы. Мертвая полоса земли наконец-то закончилась. Началась зеленая равнина, где гоблин-травник регулярно находил новые невиданные растения и поднял навык травоведения до 52 уровня. Зрители в своих комментариях называли этот ролик скучным и не таким интересным, как предыдущие, но лично я был просто в шоке от увиденного. Охренеть! Никто из зрителей не заметил подмены живого игрока ботом. Самое удивительное, возле Амры я видел Макса Сашне и сына Шрека внебрачного, и они тоже не выказывали никакого удивления моим поведением. Видел я и Таишу. НПС-воровка действительно вернулась и находилась в компании с Гоблином Травником. Так сколько же прошло времени с момента нападения на меня? Я впервые задумался над этим вопросом и ужаснулся, подсчитав прошедшие часы. Почти двое суток. Неужели зашивание двух колотых ран требовало столько времени? Этой загрузки я ждал даже с большим волнением, чем при самом первом входе в «Бескрайний мир». После экстренного завершения предыдущей игровой сессии, после череды странностей и откровенной лжи, мне было откровенно страшно. Я бы даже не слишком удивился, если бы загрузка игрового мира вообще не случилась, или часть игровых функций была бы недоступна. Но вот экран просветлел, и я облегченно выдохнул. Получилось. Причем у меня находился полноценный игровой клиент, никакие функции не были заблокированы. Это я сразу же первым делом проверил. Мой гоблин-травник стоял на вершине холма, обозревая раскинувшуюся внизу равнину. За моей спиной отдыхали орки и ругару, организовывая быстрый походный обед. Все было вроде спокойно. Итак, что случилось за время моего отсутствия? Я открыл окошко персонажа. 62-й уровень. Однако, бот неплохо прокачал моего персонажа, прежде всего, выправив ситуацию с травоведением — Да и алхимию подтянув до 42 уровня В этом вопросе программа была все же предсказуема Если изначально положено быть травником, то прежде всего этим бот и занимался Заодно используя собранные снопы для приготовления разнообразных эликсиров Вон, практически весь инвентарь у меня был забит склянками со всевозможным содержимым Да и параметр дегустации оказался прокачан до 192 Бот уничтожил все мои запасы крови Да еще и покусал кого-то двоих по дороге. Так, а вот это уже прикольно. Уникальный перстень ледяного потока, прежде позволявший раз в сутки вызывать мифического пса Фимбультуля, внешне несколько изменился, став крупнее и искрясь на пальце. Да и в свойствах предмета тоже произошли изменения. Перстень ледяного потока. Уникальный предмет. Плюс 20 защита от холода. Плюс 50 сила. Плюс 50 ловкость. Призыв мифических псов Фимбультуля и Гьоль не чаще одного раза в сутки. Хозяин перстня не может быть атакован легендарными, мифическими и уникальными псами. В этот момент, когда я стоял и осматривал параметры перстня, из-за спины раздался неуверенный голос, который я давненько уже не слышал. «Амра?» и я неторопливо обернулся, и окинул оценивающим взглядом Таишу воровку 112 уровня. Полный комплектный доспех из шкуры изумрудного дракона, парные светящиеся от наполняющих магии клинки, плащ-невидимка, какой-то новый пояс. Естественно, я. А кого ты ожидала увидеть? Вопросом на вопрос ответил я своей НПС-спутнице, который в свете всех последних событий даже не знал, как относиться. «Просто последнее время ты был сам на себя не похож», ответила воровка, так открыто рассматривая меня. «Совсем чужой и какой-то неживой, что ли? А до этого я видела про тебя разное, ну и не уверена». «А что ты хотела?» Перешел я в решительное наступление. «Должен быть я веселым и жизнерадостным после того, как ты назначила награду за мою голову и оплатила работу убийцы». «О чем ты говоришь, муж мой? Какая награда за голову? Какая оплата убийцы?» Ее изумление выглядело настолько искренним, что я даже растерялся. То ли Таиша настолько искусно притворялась, то ли действительно была не в курсе. Впрочем, пятьдесят тысяч монет — не иголка в стоге сена. Такие траты трудно скрыть. «Покажи мне логи финансовых транзакций за последние две недели», — решительно потребовал я. Успешная проверка на реакцию Таиши. Передо мной открылся файл, показывающий приход и расход монет на счету НПС-персонажа. Мать моя женщина! Положительный баланс – 243 тысячи монет. Впрочем, основную часть капиталов Таиша не носила с собой, а благоразумно хранила в подземном банке Торина 9 -го. И большая часть этих огромных средств была заработана воровкой в последние 4 дня. Прежде всего, как доля слута каких-то обчищенной группой игроков «Стального легиона», «Донжионов» и «Сокровищниц». Все это было весьма интересно, но меня сейчас больше интересовали расходы. Расходов тоже хватало. Ремонт оружия, покупка лечебных эликсиров и ядовитых смазок для клинков в лавке, положенный взнос к заявке на участие в турнире альянсов. Ого! Нашел я и оплату телефонных звонков из «Бескрайнего мира». Причем звонков оказалось много. Но все это было не то, и даже если просуммировать все расходы, совершенные Таишей за все время игры, их оказывалось гораздо меньше, чем пятьдесят тысяч монет. Просто мне наговорили про тебя столько гадостей, Таиша, что, в общем, я был не прав в своих подозрениях. Признаю это. Прошу меня извинить за недоверие. Что же тогда получается? Если Таиша оказалась не причастна к истории с наймом убийцы, то кто же тогда оплатил покушение на меня? Кому я мог перейти дорогу? И у кого были лишние пять тысяч кредитов на эти цели? Банда могильной черви тут была лишь возможным посредником, но явно не заказчиком преступления, да и не могли они платить внутриигровыми монетами. Я честно признался гоблинской красавице, в чем подозревал ее». «Да как ты мог такое подумать, Амра? Ты мой законный муж и самый близкий друг, да что там, ты вообще единственный, кому я хорошо отношусь, как в бескрайнем мире, так и в краю неумирающих. Есть еще мой отец, к нему я тоже хорошо отношусь, но он далеко. Разве могла я захотеть лишиться тебя, единственного дорогого мне существа? Да, признаю». После случая с Валерианой Быстроногой я действительно интересовалась оцифровкой сознания игроков, прочла кучу материалов по данной теме и могу уже, наверное, считаться экспертом в данном вопросе и со всей ответственностью заявить, что никакой оцифровки не существует. Амра здесь и Тимур там два неразделимых сознания. Тут голос Таиши, до этого поднявшийся практически до крика, упал почти до шепота. И потому. Я не понимаю некоторых вещей. Я в растерянности. Я ведь своими собственными глазами видела твою смерть, но все вокруг ведут себя так, словно ничего не случилось. Не хочешь мне это объяснить? Помню прямой наказ президента корпорации и понимая, что за мной сейчас наблюдают десятки внимательных глаз, я не рискнул нарушить заданную установку на разговор с Таишей и промолчал. Да я и сам, если честно, не до конца понимал, что происходит. Таиша подождала немного, потом опустила голову. Давай оставим пока эту трудную тему. Мне нужно серьезно подумать. Хорошо. Не будем говорить о смерти и убийце, так как мне тоже не все понятно. Но ответь мне, пожалуйста, на другой вопрос. Точнее, даже на два. У тебя в инвентаре должен находиться свиток большого портала. Расскажи, зачем он тебе? И напоминаю про шкуру Фенрира. Она тоже должна находиться у тебя. Похоже, ты знаешь содержимое моих сумок лучше меня самой. На лице гоблинской девушки отобразилось изумление. Я и не подозревала о таких предметах. У себя. Таиша с готовностью достала из сумки меховой доспех и протянула мне. Но вот свиток портала вытащить почему-то не смогла. Не могу дотронуться до него. Пальцы проходят сквозь пергамент. Наверное, нужно было предвидеть нечто подобное. Стальной Легион не мог допустить, чтобы Таиша просто выкинула свиток и лишила их возможности первыми достичь темного Владыки. И раз так, я уже нисколько не сомневался, что в Таише, пусть она пока даже и не подозревает об этом, заложена программа активировать данный свиток в нужный момент. Ладно, со свитком разберемся позже, сейчас же самое время заняться шкурой Фенрира. Доспех Шкура Фенрира. «Уникальный проклятый предмет. Броня. Тысяча. Плюс 250 телосложения. Плюс 250 сила. 50% сопротивления магии воздуха и магии огня. Внимание! У вашего персонажа недостаточный уровень для использования данного предмета. Необходимый уровень. 125 Да, снова проклятый предмет и опять же требование 125 уровня. Делать нечего». Пришлось использовать последние из имеющихся у меня сердец фрита, чтобы снять требования к уровню предмета. Вы экипировали 5 предметов из проклятого комплекта Фенрира. Открыт бонус комплекта. Все члены серой стаи получают прибавку плюс 150 к силе, плюс 150 к ловкости, плюс 150 к телосложению, плюс 100% к скорости передвижения, плюс 100% к получаемому опыту.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 «Кстати, Таиша...» Несколько запоздало спохватился я. «Насколько мне известно, меховой доспех уже давным-давно находился у тебя. Почему ты не спешила возвращаться ко мне с ценной добычей? Почему не закрывала персональный квест?» Таиша опустила голову и ответила далеко не сразу. Наконец, НПС-воровка подняла на меня взгляд и с грустью в голосе принялась объяснять. На меня в последние дни вылилось столько самой противоречивой информации, что я откровенно запуталась. Чему можно верить, а чему нет? Со мной общались и игроки, и какие-то мутные личности из вашего мира, предлагали разные сделки и просто желали узнать побольше обо мне. Для меня это все в новинку, и поэтому мне нужно было время, чтобы переварить все это и сформировать свою собственную точку зрения. К тому же, чего скрывать, в «Стальном легионе» мне было неплохо. И уж точно интересно, хотя я и видела все эти попытки манипуляции и наложения заклятий со стороны лидеров клана. Меня оберегали от всевозможных опасностей, потакали моим капризам и дарили подарки. Мне это льстило, не скрою. И я не была уверена, что мне стоит бросать все это и возвращаться. Но когда я увидела, что тебе грозит беда, я наконец определилась и убила себя». Отряд, растянувшись более чем на километр по петляющей горной тропинке, спускался на широкую равнину. Я уже видел вдали высокие стены, бастионы и сторожевые башни огромной черной крепости. Место обитания таинственного и жуткого темного владыки. Моя сестра шла рядом со мной, но была какой-то угрюмой и неразговорчивой, словно за что-то на меня обиженной. Я уже рассказал сестре о предположении насчет возможного появления Стального Легиона, но это лишь усилило задумчивое молчание Валерианы Быстроногой. Впрочем, я и сам не лез к сестре с расспросами. Слишком заняты отправкой и получением многочисленных сообщений с помощью магических вестников. Да, весьма дорогое удовольствие, но это все же было лучше, чем оказаться без союзников наедине с грозным Стальным Легионом. Самый сильный из кланов бескрайнего мира просто не мог не иметь своих собственных врагов. Слишком уж многим кланам Стальной Легион насолил в процессе своего роста. Слишком многих раздавил и насильно подвинул с богатых территорий. Сегодня для всех ущемленных и обиженных я готов был предоставить возможность мести. И действительно, на мой призыв многие откликались. Число свитков вызова в моем инвентаре угрожающе быстро росло. Но прежде чем Таиша вызовет Стальной Легион, мне нужно было как-то встретиться с Темным Владыкой и договориться о новых местах проживания для орков и Ругару. А вот это оказалось не так-то и просто осуществить. На широком поле непосредственно у стен крепости дорогу нам преграждали построенные в боевые порядки отряды защитников. Их были многие тысячи, и кого только среди защитников не было. Отряды скелетов и призраков — Горные великаны и циклопы, шеренгеру-гару незнакомых мне кланов, тролли и огры, звери-болотные и лесные — вообще непонятные магические творения. Защитники крепости стояли плотно сомкнутыми рядами, и, судя по всему, пропускать мой отряд по-хорошему не собирались. И перед всем этим разношерстным, но многочисленным и опасным воинством замершими изваяниями возвышались четыре жутких «Черных всадника». Я приказал своим воинам остановиться метрах в двухстах от неприятеля и подозвал командиров на совещание. Было ясно, что действовать силой тут не получится, но вот как заставить противника идти на переговоры? «Красиво стоят!» Первый помощник Зибаш Живучий задумчиво чесал в затылке и восхищенно цокал языком, рассматривая ряды неприятеля. «Ругару множество кланов собрались тут перед нами». «Все они ранее присягали темному владыке». Советник Увари Доршу лишь озвучивал очевидное, но не давал совета, что делать дальше. «Макс Сашне и Леон тоже лишь поглядывали на меня в ожидании дальнейших приказов. И даже моя сестра задумчиво молчала и рассматривала ряды противника. Таиша первой обратила внимание. «Смотрите, ворота крепости открываются. Наверное, сам темный владыка сейчас выйдет к нам». Действительно, за рядами защитников беззвучно открывались огромные металлические ворота. Мы все замерли и во все глаза глядели, кто же появится из этих огромных врат. Однако прошла минута, за ней вторая, третья, но ничего не происходило. Что такое? Где хозяин крепости? Наконец, затянувшееся молчание нарушил ехидный голос Валерианы Быстроногой Братишка, я даже как-то разочарован твоей недогадливостью. «Неужели ты до сих пор не понял?» «Ты и есть темный владыка». «Я?» «Меня вообще-то трудно шокировать, но сейчас был именно такой случай». «Безусловно. Ты жуткий вампир, кровожадный пират, повелитель орков-головорезов и свирепых ругару. Практически уже Фенрир, враг всего бескрайнего мира. Кто, кроме тебя, соответствует хотя бы половине требований для темного владыки? Иди же и займи крепость по праву полноправного хозяина. Определенная логика в словах сестры была – Еще не до конца веря в правильность такого решения, я шаг за шагом двинулся вперед Шел пешком, сопровождаемый бесчисленным количеством внимательных глаз, живых существ и пустых глазниц нежити Четыре темных всадника одновременно тронулись с места и направились ко мне, набирая скорость и выставив вперед заостренные пики Несмотря на однозначно агрессивные действия этой четверки, я все равно шел вперед И не ошибся За несколько шагов до меня эмиссары темного Владыки резко остановили своих скакунов и вскинули пики вверх в знак приветствия и почтения. Это послужило сигналом. Армия защитников крепости стала расступаться, образуя для меня коридор к воротам черной крепости. Древние скелеты и неразумные звери, призраки и циклопы, тролли и ругару все расступались и склонялись в низком поклоне». При моем приближении крепость словно вырастала в объеме, четче проявлялись бойницы стен, башни поднимались ввысь. Скорее всего, именно это место имел в виду президент корпорации, говоря о крепости, как находящейся на отдельном сервере. Именно в эти ворота мне нужно было заманить Таишу. И тут... Словно чувствуя, что я думаю о ней, гоблинская красавица прислала мне приватное сообщение, совсем как живой игрок. «Амра, я чувствую, что с этой крепостью что-то не так. Будь осторожен!» «Хочешь, пройдем вместе?» — предложил я, и Таиша неожиданно согласилась. Я подождал, пока зеленокожая красавица догонит меня, и взял девушку за руку. Мы вместе подошли к огромным воротам, Но буквально за пару шагов до входа я все же остановил Таишу. «Погоди. Я не могу так с тобой поступить. Ты должна это знать». И я рассказал своей подруге все. Об ее уникальности, о попытке поймать ИИ, о президенте корпорации и этой созданной специально для Таиши крепости ловушки. Девушка внимательно выслушала меня, а потом ответила. «Что же, Амра? Откровенность за откровенность». «Переслала тебе только что одно письмо. В нем видеофайл. Просмотри его и подумай над ним. Найдешь меня, когда поймешь, что с тобой происходит. А сейчас извини. Чувствую, что мне нужно как можно быстрее убираться отсюда. Джин, срочно спаси меня!» Таиша дотронулась до кольца на пальце и исчезла». Лишь на долю секунды перед моим лицом мелькнуло фиолетовое облако султана Джинов, а затем Альгасан, губитель богов, умчался, унося с собой Таишу, вместе с ней так и не активированной девушкой свиток портала для Стального Легиона. Я же открыл почту и действительно увидел новое, только что пришедшее письмо, с каким-то вложением. В письме лишь одна фраза-вопрос. «Оцифровывание сознания не бывает?» И короткий видеофайл всего секунд на 20, который я сразу же запустил. Кладбище. Похороны. Люди в темных одеждах. Я сразу замечаю среди них свою заплаканную сестру Валерию, сидящую в инвалидном кресле уже с приживленными ногами. За креслом сестры стоит рыдающая Кира. Рядом целая толпа сотрудников корпорации Бескрайний мир. Я вижу своего директора Макса Тернера. Вижу Леона и Макса Сошне. Узнаю некоторых других сотрудников. Что это за место? Кого хоронят? Почему сестра здесь? Камера поворачивается, и я вижу большой красивый гроб, который опускают в яму. На этом короткая непонятно кем сделанная запись обрывается, оставляя у меня больше вопросов, чем ответов. Неужели в гробу я? Разве так может быть? Это наверняка какой-то монтаж Но я прекрасно вижу на пиктограмме Видеофайла значок в виде замочка Своего рода цифровую метку Означающую Что запись подлинная И не редактировалась Конец третьей книги